И в Кашине, если не считать Заречья, самые грибные места за Навинами и в Красноборье. За Навинье грибом богаче, особенно с олёхами, да и ягоды там всякой больше. Но Михаил решил ехать в Красноборье. Во-первых, надо Ваську к матери забросить, а это как раз по дороге. А во-вторых, в Занавинье сегодня сыро, до да последней нитки перемокнешь. Егорша, как только сели на телегу, начал травить анекдоты, на всякий случай у него притча до да присказок. Например, Улиска спросила у Михаила: "Не забыл ли он свой нож? Надо бы дырочку у коробки провертеть, ручка разболталась". Пожалоста анекдот о дырочках. Конь бежал хотко. За разговорами да за смехом и не заметили, как проскочили мы изы. Выехали в Копенса. Там кто-то уже был. В сторонке от дороги под елью горбилась лошадь. А пока они ставили своего коня, да разбирали короба, объявились и гребники, Лукашин и Анфиса Петровна, оба с полнехонькими корзинами и желтой сыроеги. «Покурим?» — предложил Лукашин. Михаил промолчал, вроде как не слышал, а и женщин, и с тех и подавно никто не поддержал председателя, раз приехали в лес, какое куренье! Его ошка, конечно, зацепился. "Шлёпай идти", крикнул он. "Догоню". Рассыпались вдоль ручья. Места хорошие: холмики, греivки, веретейки. Всего тут бывает толсто и гриба, и ягод. Лиска глупая сразу же отскочила в сторону, якобы для того, чтобы пошире ходить. А на самом-то деле дурак не догадается, что у неё на уме. Хочет оставить их вдвоем с Раечкой, создать, так сказать, соответствующую обстановочку. Раечка кружила у Михаила под носом. Он постоянно натыкался на ее широко распахнутые голубые глаза. Они, как фары, высвечивали из тумана, звали и манили к себе, хотя тотчас же и пропадали. Но Михаил и шагу не сделал в сторону Раечки. Что-то удерживало. Останавливала его. Только раз он, пожалуй, был самим собой с Раечкой. Недели две назад, когда вечером столкнулся с ней возле школы, да и то, наверное, потому что он и веселее был, а во все остальные встречи он бы ту взду чувствовал на себе. Все-таки в одном месте они оказались впритык друг к другу, это у муравейника, где спугнули глухарку. Глухарька взлетела с треском, с громом, так что не только Раечка на смерть перепугалась, он Михаил от неожиданности вздрогнул. Потом он поднял сморовенника, рыбоя с рыжим отливом перо, которое обронила птица, понюхал, чем, думаешь, пахнет? Тут их догнал Егорша. Всё было тихо, спокойно, и вдруг свист, гул, кoнь, и верещание по собачье, по кошачье, по всякому, а потом и прибаутка на каком-то нездешнем, мягком говре: "Мамка, мамка, у грибов глаза есть?" "Не, дочка, врёшь. Мамка, когда их едят, они глядят." "Ты лучше б... «Чем зубанить-то? Покажи, что набрал!» — спросила, улыбаясь, подоспевшая к ним Лиза. В берестяной коробке у Егорши перекатывалась горстка мокрых, запорошенных старой рыжей хвоей козляток, каких они прясленно вообще не берут. У Раечки тоже было не густо, зато у Лизки полкороба, и какие грибы!» Жёлтые маленькие сыроежки, самые лучшие грибы для соления, масляные грузди, рыжики, а мешних красные и синие строчка и с брусники и черники пущина, это ж специально для красоты. Впрочем, лискин коробник кого не удивил. В пикашени это всем известно, нет ягодницы и грибницы равной ей. Самалиска этот свой дар объясняла просто тем, что её Бог наградил зелёными глазами, которые с родни всякой лесовине. Вот они грибыт да ягоды, говорила она в шутку, и выбегают ко мне по знакомству, когда я иду по лесу, только подбирай. Довольные Широко скали свой крепкий белозубый рот, Лиза переложила половину своих грибов в коробку Егорши, шлепнула и грибу по спине, носила, мол, раз лень самому собирать, и только ее и видели, умотала. Первые корабья наполнили довольно быстро, к телеге подошли, еще туман ходил по лесу. От мокрой раечки шел пар. Вот как она бегала, чтобы не подкачать, потому что как там не пой, а неудобно девушке, да еще невесте, с пустым коробом к телеге выходить. На этот раз Михаил покурил, сидя, без особой спешки, имеет право. Затем вынес на обсуждение вопрос, что делать дальше. В запасе у них часа полтора, куда двинем? В сторону поскотины, чтобы по собирать на луговинах волнух и рыжиков или побродим в соснике на речной стороне, то есть в том лесу, который, собственно, и принято называть Красноборьем, в соснике, в соснике. Другого ответа он и не ожидал. Так у Пекашинцев испокон веку, если уж довелос тебе забраться в красный бор, то хоть немного опокружись в приречном лесу. Грибов и ягод тут может много и не наберёшь, а на свет божий глянешь повеселей. В любую погоду в красном бору сухо и светло, от сосен светло, и от самой земли светло. Потому что земля тут беломошником выстлана. Обратно шли пешком, телега в два этажа была заставлена крабьями и с грибами. Лиза была довольнёхонька. Быстро обернулись. Когда подъехали к Синельге, туман ещё был под горой. Конь легко взял пикашинский косик и мог бы без передыха дотащиться до дому. Но Егорша крикнул «Перекур!» и конь послушно встал. Лиза и Раечка, как водится у женщин, начали прихорашиваться, перевязывать на голове всё ещё сырые платки, Егорша занялся сопогами в деревне у въезжаем, и только Михаил ни рукой, ни ногой не пошевелил. Потом он как совсем машинально повёл глазами по ворвариным, весёлым от солнца окошкам. И вдруг вздрогнул всем телом. Ему показалось, что из глубины избы А вверх белые занавески, на него смотрят знакомые тёмные глаза. Он, как ошпаренный кипятком, повернул голову к Егорше, тот к счастью не глядел на него, виццы я грел коня, взглянуть второй раз в окошко. У него не хватило духу. Глава 5. На севере Синакос обычно начинают с дальних глухих речек, так как траву там только тогда и высушишь, когда солнце жарит. В таком же примерно порядке убирают и с полей. Сперва на лесные навины наваливаются, а потом уж зачищают всё остальное. У Михайлова в бригаде из дальних полей недожатой оставалась трохина навина, тот самый участок, на котором вчерас и изволил навестить его Егорша. Но сегодня, после такого тумана, нечего и думать было о Трохиной Навине. Низкое место. Поэтому, чтобы не терять даром времени, он после обеда перегнал жатку на костыли. Так называются поля за верхней молотилкой. Работа на этих костылях. Все проклянешь на свете. Холмина, горболи, скаты. Зади не сам начисто вымотаешься, и с лошадей не один пот сойдет. Но весело. Деревня за болотом как на ладони. Кто по дороге не прошёл, не проехал, всем видно. Обед по сигналу, как только взовётся белая плата над крышей своего дома, так и знай, Татьяна и Фетька и школы пришли. Но самое главное веселье, конечно, молотилка у болотах, которая вплотную подходит к полям. К бабам на зубы попадешь и изгрызут, и измочалят, как сноб. А чуть-маленько задевался, а чех из ведра водой, а то и сжатки и стащат. Навалится со всех сторон горластая хохочущая орда. Ну, что с ними сделаешь? Сегодня Михаил с удивлением посматривал в черную, грохочущую пасть ворот, в которых столбом крутилась хлебная пыль. Он уже три раза проехал мимо, и хоть бы одна бабёнка выскочила к нему из гумна. А, вот в чём дело, догадался наконец. С железные зубы тут. Он узнал Ганичева по чёрному кителю, жестяно отливающему на солнце возле конного привода. Районных уполномоченных стали представлять к молотилкам с осени прошлого года. И будто бы такая мода заведенна не только у них на пинги, но и в других районах области, для того, чтобы колхоз быстрее выполнил первую заповедь, и для того, чтобы поменьше зерна попадало бабам загалинище. Так, по крайней мере, говорят, в шутку, сказал Подрязов на каком-то районном совещании. Поднявший с угор Михаил слез с жатки, Руыл мол на промешке возле дороги Черёмуховой Витцу лошади сегодня ни черта не тянут, особенно серко, на котором с грибами ездили. Над черёмуховым кустом лопатались осины, уже прошитые жёлтыми прядинами. Серебряные паутинки плавали в глубоком воздухе. Михаил вспомнил, как из этого самого осенника он когда-то Воровский поглядывал на Варварину повесть. И невольно посмотрел на её дом. У него глаза на лоб полезли. Ворота на варваренной повести были открыты. Те самые ворота, через которые он когда-то залезал по углу. Он сел на промежек, чтобы прийти в себя. Значит, Давичу ему не показалось, варварены глаза были в окошке. Мысли у него прыгали и скакали в разные стороны, как лягушата. Голова взмокла, не от солнца, нет, сердце гремело, как колокол. Всё, всё было точь в точь как раньше, когда он был мальчишкой. Что придумать? Что, дождаться вечера, темноты? Он глянул на солнце, целая вечность пройдёт, пока дождёшься вечера. Так ничего и не придумав, он сел наконец на своё железное сиденье, погнал лошадей вниз к молотилке. Ворота на варваленной повести всё так же зазывно были открыты. У молотилки остановил лошадей, те только этого и ждали, с безшабашным видом пошёл к бабам. Пить нету. группе, этого, наверное, ничего нельзя было придумать, потому что бабы с нескрываемым изумлением переглянулись между собою. Децк, какое тебе питьё надо? Болото с ручьём под боком. Нюрка Яковлева первая повернула разговор на божественны. С кем целовался? Какая милаха, так жалила, что осеню высох. Ха-ха-ха. Ох, ха-ха. Подошедший на смех Ганечев строго заметил. «График срываешь, пряслин!» Барабан загрохотал. «Ну, ладно!» — беззаботно махнул рукой Михаил. «И громко, чтобы все слышали. Пойду к Лобановым. Я еще не привык с лошадями из одной колоды пить». Раньше, пять лет назад, когда он белой ночью, как вор... крался с задов к Варвариному дому. Самым трудным для него было проскочить от амбара в поле до повети. Три окошка у Лобановых нацелены на тебя. И сколько же он топтался и трясся возле этого амбара, прежде чем решиться на последний бросок. Сегодня Михаил прошел по меже мимо амбара, не останавливаясь, А на Лабановскую избу даже не взглянул. Закачало его, когда он подошёл к воротам, да увидел в заулке свежепримятую траву, варвара своими ногами топтала. У него не хватило духу поставить свой сапог на её след, и он начал мять траву рядом Руки сами по старой привычке нащупали в воротах железное кольцо с увесистой серьгой в виде восьмигранника. Сноп яркого света ворвался в нежилую темень стеней, вызолотил массивную боковину лесенки, по которой он столько раз поднимался на полет. Но он задавил в себе нахлынувшие воспоминания, взялся за скобу. Варвара мыла пол. Нижняя подоткнутая юбка белой пены била в её смуглых полных ногах красная серёжка ягодка горела в маленьком разолевшемся ухе.